Майкл. Мы слышим, как и прежде, дребезжание кофейных чашек, блеск наливаемой воды. Камера отъезжает. Майкл подходит к книжным полкам, еще раз оглядывает книги. Он взвинчен, нервно постукивает ногтями по зубам, принимает решение. Майкл, повышая голос. Профессор, Лео, выходя, сколько раз повторять вам, юноша, меня зовут Лео. Майкл, Лео. Вы знаете, я вроде как не естественник. Однако разве неверно, что Маркони, когда изобрел радио первым делом, произвел передачу? Лео, о чем это вы, Майкл? Ну, принимать же он не мог, так? Я хочу сказать, принимать было нечего, сигналы отсутствовали, верно? Поэтому он и передавал их, и принимал. Лео медленно кивает. Лео, не лишено смысла, Майкл, клево. Так я вот что хочу сказать. Открытие этой... Как она называется? Беспроводная телеграфия? Лео. Да, разумеется. Беспроводная телеграфия. Майкл. Открытие беспроводной телеграфии подразумевает возможность приема и передачи. В противном случае она не имела бы смысла, да, Лео? Совершенно никакого. Майкл. А вы сказали, что ваша машина которую вы мне вчера показывали прерывает сам себя ему приходит в голову новая мысль кстати, как она называется? Лео называется? что значит называется? Майкл, имя, у нее есть имя Лео, недоуменно имя, имени у нее нет Майкл, о, так может быть нам назвать ее задумывается назвать ее Уто Лео, Уто? Майкл, ну да От слова «утопия». Или, постойте, да, это может означать «э», -э. как вы тогда сказали, «темпоральные образы». Да, «уто» означает «устройство темпоральных образов». Клёво! «Уто», «уто». Мне нравится. Лео, «уто». Хорошо, назовём её «уто». Майкл, так о чём я говорил, Лео, пожимая плечами, что ты такой насчёт Маркони, Майкл? Верно, верно. Вы сказали, что урто похоже на радио, которое можно только настраивать на принимаемую волну. Однако вести передачу оно не может. Лео, да, так я и сказал. Майкл, ну вот. А я говорю о том, что любой инженер-недоучка способен взять обыкновенный радиоприемник, над ним помудрить немного и переделать его в передатчик. Так? Лео, что касается обычного приемника, все верно, но мы же говорим не про обычный приемник. На заднем плане начинает сердито посвистывать чайник. Майкл, так ведь тут то же самое, тот же принцип. Победно, вы можете сделать это, верно? Вы знаете, как. Лео смотрит в полное ожидание глаза Майкла. Лео, я принесу кофе. Майкл ему в спину. «Вы можете?» «Можете сделать это!» Майкл следует за Лео в кухоньку. Лео наливает кипяток в кофеварку. Майкл, стараясь справиться с волнением, наблюдает за ним. «Ведь это же правда, так? Так!» Лео поднимает, требуя тишины палец, и со спокойной неспешностью составляет на поднос молочник, маленькую сахарницу и кружку для своего горячего шоколада. Берет поднос и выходит. Майкл по пятам следует за ним, все еще дрожа от возбуждения. Лео опускает поднос, наблюдает за Майклом, который энергично расхаживает из угла в угол. «Лео, теперь я понимаю, почему у вас такое щенячье прозвище – Вы гоняетесь за людьми, пыхтите, повизгиваете. Не исключено, что и лужи на полу оставляете. Майкл, я просто хочу знать». «Лео, перебивая его, послушайте». «Сядьте и послушайте». Майкл, надувшись, опускается в кресло. «Послушайте, пока я буду наливать вам кофе. Вы ничего не знаете о созданном мной устройстве, об этом УТО. Ничего не знаете о его физических принципах, отстроенной в него технологии. Я описал его как подобие радиоприемника, потому что щел это чем-то вроде мордели, аналогии, которая вам будет понятна. Вручает ему чашку кофе. Однако отсюда не следует, что мое устройство УТО и вправду работает как радиоприемник. Эта аналогия не выдерживает никакой проверки. Майкл вызывающе. Но ведь вы же можете, верно? Можете. Лео берет кружку шоколадом, откидывается на спинку кресла, закрывает глаза. Лео. Да, теоретически это возможно. Майкл торжествующе. Я так и знал. Я ведь